Кораль Сергей остановил Буран у здания поселкового управления. С порога к нам бросилась девушка в меховых сапожках на каблуках, обтягивающих джинсах и модной розовой курточке. «Привет», — сказала незнакомка и подняла солнцезащитные очки. «Оля», — воскликнул я, совершенно пораженный. «Ну ты даешь!» Горно от изумления потерял дар речи и только хлопал глазами. Оля кокетливо повернулась на каблучках. «Могу стать вашим гидом. Покажу достопримечательности нашего поселка. Пойдемте», — улыбнулась девушка. Сережа посмотрел на сестру и покачал головой. «Лучше бы матери помогла. Кто обещал два дня назад в чум вернуться? Но это ты у нас настоящий оленевод». Огрызнулась Оля. «А мне в поселке больше нравится. шью я зимой свою ягушку. Так маме и передай. Скоро начнем кослать. Опять несколько месяцев ни телевизора, ни дискотеки». Сергей хмыкнул, пожав плечами. Простился с нами и уехал. «Оля, это наши друзья Юра и Варя», — представил я своих спутников. «Привет». С улыбкой повернулась к ним девушка куда сначала пойдем?» «Куда, скажете, Оля, мы в Белоярске впервые», — ответил за всех Юра. «В первую очередь, разумеется, Оля показала нам поселковый клуб, где проходят дискотеки, а затем здание знаменитого Белоярского мясокомбината. Это нам канадцы построили», — увлеченно рассказывала девушка. «Очень вкусную колбасу делают», — Даже до Салихарда она не всегда доезжает, всю раскупает в поселках. Потом Оля провела нас к огромному зданию, которое словно сказочный замок возвышалось над одноэтажными домиками поселка. «Это наша школа», — с гордостью сказала юная Ненко. «Ничего себе!» — присвистнул я, окидывая взглядом могучее трехэтажное здание с двумя пристройками, соединенными переходами. На сваях в тундре такое отгрохали. В Москве и то таких школ раз-два и обчелся. «Пойдемте внутрь, там очень красиво», — позвала нас Оля, и мы зашли в школу. Просторная, светлая, она поражала воображение. Большие окна в белых пластиковых храмах, сверкающие полы, ковровые дорожки, огромные плазменные телевизоры в залах для отдыха, Школа была оснащена по последнему слову техники. «Здравствуйте! Откуда к нам приехали?» — спросила нас неожиданно подошедшая женщина средних лет в строгом костюме. «Мы ученые из Москвы, исследуем культуру оленеводов. Вот дочка нашего друга решила нам школу показать», — ответил я. «Здравствуй, Оленька!» — улыбнулась женщина, повернувшись к нашему гиду. «Как ты там, в тундре?» «Не скучаешь по школе?» «Скучаю», — честно ответила Оля. Но ты же помнишь, как я Гаврилу Алексеевича уговаривала?» Женщина вздохнула. Но он сослался на семейные обстоятельства. «Простите, я не представилась». Женщина снова посмотрела на нас. «Софья Андреевна, директор Белоярской школы-интерната». «Очень приятно, Софья Андреевна», — улыбнулся я. «Меня Константин зовут. Я директор Музея кочевой культуры в Москве. В прошлом сам учитель географии, а это мои коллеги». Я представил своих спутников, и Софья Андреевна спросила, «Ну, как вам наша школа? Интересно мнение москвичей узнать». Мы на перебой стали восхищаться зданием, его комфортом, чистотой, и директор улыбнулась. «Вы еще всего не видели». «Пойдемте, я покажу вам школу». Она действительно очень современная. Мы поднимались по широким лестницам, заходили в классы, оснащенные всем необходимым, заглянули и в корпус интерната, соединенный со школой теплым переходом. «У нас интернат семейного типа», рассказывала директор. «То есть дети, которых привозят из тундры, оказываются среди своих старших братьев и сестер». Так малышам проще адаптироваться к новой обстановке. В комнатах стояло по четыре кровати. На столике чайник, микроволновая печка, на стене современный жидкокристаллический телевизор. Прям не школа, а пятизвездочный отель какой-то, подумал я. Теперь понимаю, почему Оля не хотела в тундру возвращаться. Здесь все удобства, и горячая вода, и микроволновка, и телевизор. Не нужно снег копать за дровами ходить, генератор включать каждый вечер. В конце экскурсии директор проводила нас в столовую и угостила вкусным обедом. «Где вы у нас в поселке остановились?» — спросила Софья Андреевна, когда мы пили чай. «Пока нигде», — ответил я. «Может быть, вы подскажете, где можно на несколько дней поселиться?» «Я бы предложила вам старое здание интерната. Там есть все удобства», — сказала директор но с одним условием. «Мы можем заплатить, если в разумных пределах». «Нет-нет, денег я с коллег не возьму», засмеялась Софья Андреевна. «У меня другое предложение. Вы проведете несколько уроков для наших школьников. Люди вы интересные, двое к тому же педагоги со стажем. Ну что, согласны?» Мы переглянулись, я подмигнул Юре и сказал. «Конечно, согласны». «Спасибо, Софья Андреевна!» «Мы и уроки проведем, и кино покажем, которое во время прошлой экспедиции сняли». «Вот и договорились», — улыбнулась директор. «Приходите часа через два. Дам вам ключи от старого интерната». «Выйдя из школы, мы попросили Олю проводить нас к месту, где проходит королизация оленей». «Да что там интересного? Олени одни!» — нахмурилась девушка, но, вняв настойчивым просьбам, повела нас на окраину поселка. На невысоком холме был построен обширный загон, куда ненцы заводили огромные стадо оленей. «Батюшки мои, да их же здесь несколько тысяч!» ахнул Юра, не веря своим глазам. Действительно, стадо, которое гнали оленеводы, было раз в двадцать больше того, к которому мы ездили накануне. Олени текли к загону кораля, как живая коричневая река. Эта река гудела топотом тысяч копыт, над ней поднимался пар от дыхания животных, разносились резкие крики загонщиков. Мы смотрели на оленей, как завороженные. Оле стало скучно. Она сказала, «Ладно, вы дорогу к школе сами найдете? Меня подруги заждались. Пойду я». И, улыбнувшись нам на прощание, побежала к домикам поселка. Горн с Юрой фотографировали. Варя что-то рисовала в дневнике, время от времени дуя на окоченевшие пальцы. Я же, совершенно запутавшись в командах оленеводов и не улавливая смысла перемещения животных, решил выяснить у кого-нибудь, что здесь происходит. Я заметил старого ненца, который стоял неподалеку от нас. Старик, опираясь на соковатую палку, не мигая, смотрел на оленей. Глаза его слезились от ветра, а губы что-то беззвучно шептали. «Простите», — обратился я к нему, но ненец даже не повернул головы. Нганиторово, торова», — сказал я по-ненецки, и старик поднял на меня глаза, явно ожидая продолжения фразы. «Здравствуйте! Скажите, а что здесь происходит? Зачем оленей сюда загнали?» — спросил я. «А, здравствуй, здравствуй», — кивнул ненец. Король это! Олени отделяют!» «А зачем отделяют?» — спросил я снова. Старик окинул меня долгим взглядом и сокрушенно вздохнул, явно разочаровавшись в моих умственных способностях. «Ну как зачем?» «Вот этих кастратов и быков на забойку отправят», начал объяснять ненец, показав на стадо сбившиеся в кучу в загоне. «Вон, видишь, парни стоят у ворот. Они на оленей смотрят, сразу определяют, кого куда». Кораль представлял собой загон метров 100 в диаметре, сооруженный из деревянных шестов и старой рыболовной сетки. Такая же сетка разделяла корали внутри на две неравные части. Воротами служили деревянные щиты на петлях, которые двое молодых ненцев то распахивали, чтобы пропустить нужного оленя, то стремительно закрывали, отгоняя животное, которое почему-то хотело проскочить в загон к своим собратьям. «Вот видишь, сейчас всех оленей соберут, которых забить надо, и отгонят к комбинату. Там уже и забьют, и разделают, а остальных осматривать будут. Оставшиеся стадо снова через кораль прогонят, глянут, кому прививки делать надо, от овода, от копытки. Здесь еще намного дней работы, стадо большое у нас». «Простите, а сколько всего оленей в совхозе?» — решил уточнить я. «Ну, бригад у нас всего двенадцать. Каждая бригада — это четыре-пять тысяч оленей. Вот и посчитай». Я прикинул. Получалось, что через кораль должны прогнать почти шестьдесят тысяч оленей. Увидев мое изумленное лицо, старик усмехнулся. «Ты откуда такой?» «Не местный вроде». «Первый раз в тундре?» «Да нет, не первый, но на королизацию первый раз попал». «Понятно», — кивнул старик. «Меня Афанасий зовут. Мне уже почти восемьдесят лет. Я всю жизнь оленей пас, а сейчас старый стал. Теперь прихожу, молодых учу. Плохо они работают. Половину оленей пропустили. Мы вот хорошими пастухами были». У нас олени так не разбегались. Старик покачал головой и вновь устремил неподвижный взгляд на кружащие вокруг загона оленья стада. Покинув кораль, мы вернулись в школу, и Софья Андреевна вручила нам ключи. Здание через улицу видели, наверное, синие одноэтажные бараки. Я сторожу сказала, он вас пропустит. Вода, свет, все есть, так что располагайтесь». Отдыхайте. А завтра обсудим, какие уроки для ребят вы сможете провести. Мы поблагодарили и вскоре уже обустраивались в своем новом доме. В комнатах было тепло и уютно. Мы быстро приготовили ужин на старенькой плитке, поели и легли спать.